Опять носки. Каждый выживает как может. Это я теперь о носках. Кто-то старательно дежурит у стиральной машины и следит, чтобы непарные носки не дернули на свободу через фильтр. Кто-то перебирает носки, высушенные на сушилке, и более-менее подходящие торжественно соединяет узами брака, иногда даже под музыку. Кто-то не будем уточнять, к своей поисковой деятельности подошел креативно и научил собаку Амура соединять носки по цвету. Это была трудоемкая двухлетняя программа ежедневной дрессировки, но все-таки не такая сложная, как подбирать парные носки вручную. «Еще один, не будем показывать пальцами», сказал – что он человек современный, что сейчас 21 век на дворе, и для поиска родственных носков он задействует поисковые сервера. Google, Яндекс и прочие. А вот еще один сказал, нужен навигатор, специальный такой насущный навигатор, прямо в стиральной машине, который бы направлял парные носки друг к другу. А я? Что я? Я стираю. Выпрямляю и разглаживаю руками, когда вешаю на сушилку, потом аккуратно складываю по парам. Мои ребята это ценят. А то ручная же работа.